Глава девятая Вот она какая, принцесса. «Когда-то сей прах был человеком». Уолт Уитман. «Так вот они какие, принцессы», — подумал Риен, наблюдая за тем, как Персиваль с идеальной бессознательной надменностью выдает свое имя и цель, словно они просто пустяк. Или надменность — не то слово, да? потому что она по своей природе неоправдана. А в Персиваль ничего неоправданного не было. Ее самоуверенность была продуктом ее способностей и опыта, знаний воина о своем теле и об окружающей обстановке. Взяв кружку, она села, скрестив ноги, поставила локти на колени и без малейших признаков любопытства посмотрела на Мэлори. «Что в чае?» «Салициловая кислота». — ответил Мэлори. — Капсаицин, лакрица, ромашка и кое-что еще. У тебя была мощная бактериальная инфекция, и, кроме того, тебя ослабил вирус. И все же Персиваль настороженно понюхала напиток. Рен, которой тоже не давала покоя боль, даже не могла себе представить, насколько хуже сейчас ее подруги. Ей было куда проще считать Персиваль подругой, а не сестрой. Персиваль была возвышенной, Ну, то есть Риан тоже ей и стала, но до сих пор не привыкла к своему новому статусу и привилегиям, а ведь чувство собственной избранности буквально сочилось из леди Ариан, Персиваль и Оливера. Даже ее вежливость, ее чувство долга, связанное с благородным происхождением, все это было притворством. Возвышенные, которых знала Риан, были не только лордами и леди, но еще и чудовищами. Если Риан возвышенная, значит, она тоже превратится в монстр. «Пей, инженер», — сказал Мэлори. «Накачать тебя наркотиками или отравить я мог бы, пока ты лежала под капельницей». Подозрительный взгляд, который Персиваль бросила на сгиб своего локтя, произвел еще одну смену парадигмы в сознании Риан. На миг облик Персиваль изменился, она повернула голову почти испуганно. В фасаде появилась трещина. А это означало, что ее облик сурового, но улыбчивого, странствующего рыцаря в самом деле фасад. Персонаж. Роль. Или, поправил себя Риан, глядя на то, как Персиваль сначала сглатывает комок, а затем с тихой бравадой подносит чашку к губам. Это не совсем фасад, но и не вся правда. Рен принялась пить чай, позволяя молчанию затянуться. Даже Меллори сидела неподвижно обернув руками колени и смотрел на то, как девушки глотают сладко-горькую пряную жидкость. Когда Персиваль и Риан допили остатки чая и отставили чашки в сторону, некроман сказал, «Полагаю, что во власти все очень скоро заболеют». «Что, прости?» — спросила Персибаль с идеальной вежливостью. «Я про твою болезнь». Мэлори опустилась на колени, а затем на четвереньки, чтобы забрать чашки. Маленькие груди двигались мягко. Риан заерзала, ее пальцы теребили гриф одолженной гитары, которая лежала на одеяле рядом с ней. Риан не думала, что люди со столь явными мужскими чертами могут показаться ей привлекательными. Его глаза, шеи и груди были явно женскими, но длинные руки, торсы, пах выглядели чужими, неправильными. Руки Мэлори ловко вытерли чашки и сложили их в Потрепанный рюкзак из ткани с крупным плетением. Голос мэллори не смолкал. Ты выздоравливаешь, а состояние Риан ухудшается. Это искусственно созданная инфлюенция, и вам повезло, что у меня под рукой оказалось подходящее антивирусное средство. Весьма, кстати, согласилась Персиваль. Рен искоса посмотрела на нее. Если бы она лучше знала Персиваль, то сейчас услышала бы в ее голосе иронию мэллори похоже все прекрасно понял и судя по улыбке которая скользнула по его опухлым губам он не обиделся когда я привыкну к возвышенным подумал Рен, к тому что они постоянно считают себя в центре интриг и заговоров к тому же эти их предположения чаще всего оказываются правильными думаешь мне с самого начала была уготована судьба пленницы спросила персиваль Похоже, что она тоже умела быть прямолинейной. Что я — переносчик инфекции?» «Я не могу говорить за двигатель», — сказал Мэлори. «К его политике я никакого отношения не имею». Гевин, сидевший на ветке на краю опушки, на самой границе зоны слышимости, издал звук, невероятно похожий на презрительное фырканье головы. Мэлори показал ему средний палец. Зачем ты идешь к своему отцу, Персивель, кон? Чтобы остановить войну, сказал Рен, когда у Персивель, видимо, не нашлось ответа. Рен задрожала и отодвинула гитару подальше, чтобы подтянуть к себе колени и сжаться в комок под одеялом. Уже всего моменты, когда становится ясно, что ты заболеваешь. Ты чувствуешь, как вирус захватывает лацдарм, как в тебе появляются вражеские лагеря о чем свидетельствует насморк, боль в мышцах и усиливающаяся тошнота. «Война между двигателем и властью, в которой могут погибнуть так много людей», добавил Риан. «И которая поставит под угрозу стены мира», сказала Персиваль. И она была права. Побочного ущерба разрушения конструкции боялись больше, чем, собственно, убийств. Все детство Риан внушали, насколько хрупкой является обитаемая сфера и сколько функций было утрачено в ходе несчастных случаев, халатности, преступных замыслов и просто благодаря перемалывающей все энтропии. Мэлори сложил руки на груди и поиграл пальцами. «Ты думаешь, что твой отец способен как-то на это повлиять?» «Он Дикон, сказала Персиваль, как будто это все решало. Ириан была вынуждена признать, что такой фразой можно было зачаровывать. Мэлори издал звук, толковать который можно было по-разному. «Да его анкора далеко, и путь проходит не по территории союзников. Прямой связи нет. Мы могли бы воспользоваться радио, но мне не хотелось бы обсуждать подобные вопросы в ходе незашифрованной трансляции». «А если тебя кто-то ищет?» «Да», — сказала персиваль «трансляция может привести их сюда». Риан придвинулась поближе к ней, и крыло словно бессознательно окутало ее плечо. Рен подпрыгнула бы и отстранилась от прикосновения крыла паразита, но ее удержала на месте мысль о том, каково сейчас персиваль которая вынуждена жить с чужой конечностью, прикрепленной к телу. «Мэлори!» «Ты же не собираешься отправить Риан и Персиваль в путь, когда одна из них еще не восстановилась после болезни? А второй уже сегодня начнется лихорадка?» — спросил Василиск, качая головой из стороны в сторону. Его толстый язык был синевато-черным. Василиск открыл пасть и попробовал воздух на вкус, словно змея. Словно в подтверждение его слов, Риан бросила в жар, и у нее закружилась голова. Она прижала голову к коленям, и закуталась в одолженную шаль. Тепло крыла все-таки было приятным. Все так, сказал Мелари, скоро Риан ослабеет настолько, что не сможет идти. А ты, Персиваль, можешь снова заболеть. Риан повернула в голову в сторону Персиваль, а та сказала: Я могла бы отправиться одна, а ее оставить на твое попечение. «А если лихорадка вернется, а ты сгниешь в вентиляционной трубе?» «Твои ресурсы на исходе. Симбионты едва сумели уберечь тебя от смерти, даже при том, что я о тебе заботился». Персеваль величественно нахмурилась. Вздохнув, Мэлори посмотрел на Риан. «Отдохни, я вылечу тебя, а через пару дней Гевин проводит тебя к отцу». «Один или два дня...» Могут все изменить, сказала Персиваль. Да, ответил Мелори. И они же могут дать тебе шанс выжить и доставить сообщение. Мелори был прав, не прошло и часа, а Рен уже свернулась в клубок, стонала и едва реагировала на попытки Персиваль откопать ее и смочить ее, потрескавшиеся губы мокрой тряпкой. Персиваль умыла бы, но Риан боролась с ее руками, и поэтому Персиваль свернула из одеяла подушку и села, прислонившись к дереву и положив голову сестры себе на колени. Против этого Риан не возражала. И так Персиваль было легче ее поить. Меллори принес отвар из трав, а также кашу и соевое молоко для Персиваль. Василиск сидел рядом на ветке, может, дремал, а может, следил за ней. Дожидаясь, когда мед вытечет из спиральной бороздки ложки для меда, а он, как обычно, тек так медленно, Персиваль откинула голову и стала смотреть, как перья Василиска взъерошиваются и укладываются снова. Все выглядело точно так, словно он дышит, хотя, разумеется, он не дышал. Прохладные пальцы коснулись тыльной стороны её ладони. Она опустила взгляд и позволила Мелори забрать ложку. Персиваль слизнула мед с ногтя, а затем липкими пальцами убрала волосы с Риан. Волосы Риан были мокрыми от пота, но Персиваль не обращала на это внимания. Стряхнув соленую жидкость с пальцев, она взяла свою ложку. — Ты так предан своей сестре, — сказал Мэлори. Персиваль тщательно проживала кашу и вдруг почувствовала, как ее рот наполнился слюной. Она проглотила еду и поднесла к рту вторую ложку каши. «Я едва ее знаю», — сказала она, пока умолчав о том, что Рион заботилась о ней, спасла ее и решила разделить ее судьбу, а теперь каким-то образом доставила сюда. «Для некроманта ты очень заботливый». «То есть ты мне не доверяешь или не веришь, что я некромант?» Перед Мелори тоже стояла миска с кашей, и он размешивал в ней маргарин, миндальное молоко и соль. Персиваль услышала, как сонно жужжат пчелы среди цветов миндаля. Риан забилась в судорогах и ударилась лопаткой о колено Персиваль. — Ой, — сказал Персиваль, — золотко. Она съела еще одну ложку каши и отставила миску в сторону. Затем она положила руки на плечо и лоб Риан, и тем, похоже, немного ее успокоила. — А я должна тебе доверять? — Никому не доверяй. — ответил мэллори лениво размешивая кашу. Брови некроманта выглядели очень выразительно, особенно когда он притворялся бесстрастным. У него было милое лицо, гораздо более ангельское, чем у Персиваль. «Доверяй только тогда, когда у тебя нет выбора, а сегодня у тебя его не было». «Ты с самого начала знал, кто я». «Да, я ведь все-таки некромант. Последуй из трупов, узнают тебя». «Персиваль кон». Персиваль отставила миску в сторону. Есть ей больше не хотелось. Но надо же, какие пророчества мы изрекаем. «Не глупее, Увидеть будущее невозможно». Желудок Персиваль сейчас плясала, а вот мэллори ел невозмутимо и решительно. «Но я отлично его угадываю». «И?» «Кто-то в двигателе уже пытался с твоей помощью убить твою сестру и твою тетку аренкон а также всех остальных обитателей власти. И, возможно, отчасти эта цель уже достигнута. Мэлори протянул руку и погладил холодную, мокрую от пота щеку Риан. От этого прикосновения Риан не отстранилась. Персиваль ощутила кислый вкус ревности. Она выздоровеет. «Тебя я спас, а твой случай был хуже. Вам повезло, что вы наткнулись на меня». Мэлори нравился Персиваль больше, когда он не подмигивал. «Или ты наткнулся на нас?» «Повторяю свой вопрос. Почему ты помогаешь нам, некромант?» «Потому что я не люблю двигатель», — ответил Мэлори. «И власть тоже. Но еще меньше я люблю их войны». И пока Персиваль смотрела на него, задумчиво кусая губу, Мэлори подался вперед и прижал свои пухлые губы к ее губам. Персиболь еще никогда не целовали. Ах, да, она поцеловала Риан, но тот поцелуй был совсем другим. Это был мягкий, тающий поцелуй. Худая изящная ладонь мэллори прижалась к ее щеке, и его язык слегка лизнул ее сжатые губы. И Персиболь понятия не имела, как ей реагировать. Она положила ладонь на грудь мэллори чтобы удержать его на расстоянии и подождала пока некромант осторожно и также медленно не подался назад ресницы мэллори дрогнули резко выделяясь на фоне жемчужно белых щек персиваль за это время ни разу не моргнула прости сказала персиваль я отдала обед безбрачья я не могу стать той о ком ты мечтаешь Понятно, ответил Меллари и отстранился от нее. Он вздохнул, и Персиваль почувствовал его пахнущее медом дыхания. Я уже давно живу здесь один. Василиск, спавший на ветке, поднял голову и распушил хохолок. А я? Спросил он обиженным тоном. Я не в счет, что ли.